Милинд предложил свои услуги для поездки в район Таджа, но я вежливо отказалась, мотивируя тем, что не хочу отвлекать его отдел. В конце концов, именно на него, как на правую руку отца, ложилась вся ответственность не только за строящееся здание, но и за все остальные клиники. Мамта Джоан распереживалась, не желая отпускать меня одну, но я пообещала, что обязательно возьму водителя» и если так ей будет спокойнее, Чхая сможет меня сопровождать. Узнав о готовящейся поездке, Чхая пришла в невероятное возбуждение. Мне и в голову не приходило, что девушка редко покидала особняк, ведь она была так молода. Тем не менее, Чхая рассказала мне, что с тех пор, как мой отец взял ее в свой дом, она посещала школу-интернат для девочек, а по окончании ее вернулась сюда, и редко выходила, если только Анита или Мамта Джан не требовали ее общества для оказания помощи с покупками или другими домашними делами, предполагающими выезд за ворота. «Да ты же настоящая пленница», — изумилась я, услышав откровение Чхаи. «Разве тебе не хочется продолжить учебу, поступить в какой-нибудь колледж?» «Семья Варма и так сделала для меня очень много», Опустив глаза, тихо ответила Чхая, — Я не могу просить о большем. — И что же мой отец запланировал для тебя? — Он обещал выдать меня замуж. — За кого-то конкретного? — Нет, — покачала головой девушка. — Но он говорил, что это обязательно будет достойный человек. — Обязательно, — фыркнула я. — А как же такая немодная тривиальная штука, как любовь? Чхая покраснела. — Любовь? Любовь — это роскошь, которую могут позволить себе лишь немногие. — Что ж, — вздохнула я, — мой отец тебя отлично натаскал, ты даже говоришь его словами. Девушка промолчала, и я не стала развивать тему. В конце концов, кто я такая, чтобы учить ее жизни? — Интересно, в курсе ли что ее сын и Чхая питают друг к другу нежные чувства? Памятуя о ее снобизме, описанном Сушмитой, вряд ли мою мачеху обрадовало бы это открытие. Я все думала о просьбе Санджая найти Дипа Какумара, приходя к выходу, что в сложившихся обстоятельствах это единственная возможность доказать непричастность моего брата к убийству отца. Не знаю, почему я верила Санджу, ведь мы практически не знакомы. Тем не менее, мне показалось, что он был со мной откровенен. Водитель отца тоже, видимо, перешедший ко мне по наследству вместе с остальным имуществом, упомянутым в завещании, оказался сикхом. Это означало, что он носил на голове смешную челму и не говорил по-английски, хотя и понимал простые фразы. По крайней мере, так утверждали Сушма и Анита. Звали его Дили Плал Каур, но меня сразу предупредили, что отец называл его по второму имени, просто Лал, и я решила не изменять доброй традиции. Несмотря на проблемы с английским, Лал прекрасно ориентировался в городе. Становилось понятно, за что его ценил папа. Этим утром я поднялась ни свет ни заря, в половине седьмого утра, так как Сушмита посоветовала выехать еще до того, как начнется пекло. Это был мудрый совет, несмотря на то, что авто представительского класса оснащено всеми возможными удобствами, включая кондиционер и мини-бар. Во время путешествия я люблю смотреть в окно, и мне не нравится, когда при этом меня отвлекают пустыми разговорами. К счастью, Чхая и сама не была расположена к беседам, тихо забившись в угол на заднем сиденье, она думала о чем-то своем, поэтому поездка протекала приятно. Я сразу сообразила что Лал везет нас по самым выигрышным местам, стараясь показать этот туристский центр с привлекательной стороны. В отличие от Дели, большей частью застроенного новыми зданиями, Агра сохранила средневековый облик с узкими улочками, с магазинами, торгующими изделиями из серебра и золота, с историческими зданиями, являющимися шедеврами могольской архитектуры. Мы намотали несколько кругов вокруг Тадж-Махала. Лал давал мне рассмотреть его во всей красе, а поглядеть было на что. Расположенный на берегу реки Джамны, построенный из мрамора, покрытый стихами из Корана, мавзолей в самом деле являл собой удивительный памятник индийской архитектуры. Лал повернулся к нам и что-то спросил. «Хотите пройтись?» – перевела Чхая. Глаза девушки сияли и я спросила, — ты-то уж наверняка часто тут бывала. — Не поверите, ни разу, — ответила она смущенно. — Ну, тогда мы просто обязаны все тут осмотреть, — решительно сказала я. Несмотря на ранний час, туристы уже наводнили комплекс. Англичане и немцы медленно бороздили периметр, лениво осматривая все вокруг. Японцы и китайцы, вооруженные суперсовременными камерами, Носились туда-сюда, принимая забавные позы на фоне таджа. Среди туристов я заметила нескольких мужчин, одетых в костюмы, несмотря на жару. «Кто это?» — поинтересовалась я у Лала. «Фотографы», — ответил он через Чхаю. «Они постоянно здесь работают, предлагают туристам сняться на память. Они делают неплохие снимки, но, думаю, скоро потеряют источник дохода». «Почему?» потому что их оборудование не идет ни в какое сравнение с тем, что имеется у туристов. Вон, поглядите на японцев». Некоторое время мы постояли, наблюдая за одним фотографом, которому удалось залучить к себе молодого китайца. Сначала мы не могли понять, почему парень все время подпрыгивает, но, подойдя ближе, поняли, что такова задумка фотографа. Он пытался сделать такой снимок, чтобы казалось, будто турист – перепрыгивает тадж. «Все это сейчас можно сделать при помощи компьютера», — заметил Лал, «так что недолго им осталось пробавляться этим. Придется искать другой заработок». В голосе водителя звучало сожаление, но на лице читалась безмятежность. Его работа в безопасности, ведь ничего не изменилось со смертью хозяина, и в его услугах по-прежнему нуждаются. По выходе на пенсию Лал получит от семьи Варма определенное содержание, а его сын достойно займет его место за баранкой одного из многочисленных авто в гараже поместья. В этот момент к нам подлетели сразу два фотографа, наперебой расхваливающие свои умения. Лал собирался отпихнуть их, ограждая своих подопечных, но я его остановила. «Давай-ка дадим парням заработать», — подмигнула ячхая и кивнула одному из них, подталкивая девушку к другому. Обрадованные мужчины осыпали нас комплиментами и принялись за работу. Тот, что снимал меня, представился Самиром. Ему было навскидку лет пятьдесят. И я подумала, что же он станет делать, потеряв эту работу. В таком возрасте тяжело начинать все сначала. Кстати, он неплохо говорил по-английски. Видно, сказывались... Долгие годы общения с иностранцами. Закончив, Самир протянул мне свою карточку, сказав, что к вечеру фотографии будут готовы. «Но мы», — добавил он, — «можем приехать в любое другое время, и он нам их отдаст». Когда я достала из кошелька деньги, Самир забавно затряс головой, отводя мою руку с зажатыми в ней купюрами. «Потом, когда я отдам снимки», — сказал он. Пожав плечами, я сунула деньги обратно, и мы в сопровождении Лала двинулись в направлении Таджа. Заплатив за вход смешную сумму, равнявшуюся примерно двум с половиной долларам, мы вошли внутрь. Помещение, отделанное драгоценными и полудрагоценными камнями, поражало роскошью, и мы провели там не менее получаса, разглядывая произведения искусства, равных которым нет нигде в мире. Выйдя к реке, мы заметили подростка, сидящего верхом на верблюде. Верблюд лежал на жухлой от солнца траве и мирно щипал ее толстыми губами. Был он худым и порядком облезлым, чем вызвал острый приступ жалости у нас с Чхайей. Мальчишка оказался зорким и тут же приметил глазеющих на него женщин. Он ловко соскользнул со спины верблюда, словно с ледяной горки, и приблизился к нам, заговорив на хинди. «Он интересуется, откуда мы приехали», — перевела Чхая. «Так вы не из Индии?» — удивленно вскинул брови паренек. Я ответила. «О, Руси!» — радостно сверкнул он глазами. «Но вы так похож на индианка, только кожа белый». «Мой отец был индийцем», — пояснила я. «Как вас звать?» «Индира». «О, это индийский имя, очень красивый, как моя страна!» «Да, твоя страна очень красивая», — с улыбкой подтвердила я. «Вы тоже!» — выпалил он и покраснел, как девица. «Меня звать Ракеш, Ракеш Кхан. Хотите на верблюд покататься?» «Осторожней», — предупредил Лал через Чхаю. «С непривычки езда на верблюде может показаться весьма неприятным опытом». Тем не менее, я согласилась, хотя Чхая наотрез отказалась, испугавшись серьезного, задумчивого взгляда животного. Едва вскарабкавшись на Кемаля, я поняла, что имел в виду Лал, предостерегая меня. При движении корабля пустыни усидеть на нем оказалось непросто. Во время поездки по берегу Джамны Ракеш рассказал мне о себе. Он жил с матерью и плохо помнил отца так как тот умер через несколько лет после его рождения. Отец работал камнесесом в одной из мастерских в районе Таджа и занимался тем, что изготавливал на продажу маленькие мраморные копии Тадж-Махала, шкатулки и фигурки богов. Мраморная пыль забила легкие за много лет тяжелого труда, и мужчина умер от туберкулеза. Мать делала черную работу в маленькой мастерской – которая занималась вышивкой свадебных нарядов. «Свадьба очень дорого», — рассказывал Ракеш. «Вышивка еще дороже, но мать получать мало-мало, так что еле хватать на еду. Но я не быть такой, как мать и отец. Я учиться и стать большой человек, работать в банк или ресторан». «Правильно», — похвалила я. «Обязательно надо учиться». «А ты учиться? Кто твой профессия?» я доктор ракеш доктор в голосе мальчика прозвучало уважение доктор очень долго учиться качая головой проговорил он очень дорого я тоже хотеть быть доктор но очень дорогой профессия поэтому я быть банкир или официант тоже неплохо согласилась я особенно банкиром ракеш юмора не понял скорее всего слово банкир означало для него то же самое, что и кассир. Когда поездка закончилась, Ракеш с сожалением помог мне сойти с Кемаля. Я дала ему в четверо больше, чем положено, и когда мальчик заметил, что у него нет столько сдачи, сказала, «Это все тебе. Нужно копить на учебу, чтобы стать банкиром, Ракеш». Мальчишка просиял. Интересный факт. Несмотря на повальную бедность, У большинства индийцев, на удивление, белые зубы. Их может не хватать, ведь стоматолога позволить себе может далеко не каждый, но зубы-то все равно белые. Может, индийцы что-то едят или пьют такое, от чего они приобретают жемчужную белизну. Надо будет при случае поинтересоваться у Сушмы. Она-то уж точно знает секрет. «Будьте осторожны с этими малолетками», — сурово предостерег меня лал когда мы шли к машине. Как только они прознают, что у вас водятся денежки, не отобьетесь. Я ничего не ответила. Проблема в том, что, став богатой благодаря неожиданному финту папы, я ощущала себя не в своей тарелке, находясь по соседству с ужасающей бедностью. Разве возможно, чтобы такой дом, как особняк Варма, соседствовал с лачугами из картонных коробок из-под бананов и сникерсов? и чтобы рядом с Тадж-Махалом, чью безмятежность столетиями ничто не нарушала, обитали люди, которым в буквальном смысле нечего есть. Конечно, среди бедняков встречаются и воры, и самые настоящие бандиты и убийцы. Я ничуть не обманывалась на этот счет. Но ведь есть еще и Самир, и Ракеш, и его мать, работающая от зари до зари, чтобы ее сын не повторил судьбу отца. Новая клиника — ставшая камнем преткновения для такого огромного количества народа и, возможно, причиной смерти папы, располагалась недалеко от Таджа. Из окна машины я видела территорию, упоминавшуюся членами моей семьи под названием трущобы. Они занимали весь левый берег Джамны и уходили к самому горизонту. Крохотные хижины, крытые пальмовыми листьями, соломой или чем придется, Они стояли вплотную, словно боясь упасть и поддерживая друг друга. Повсюду были натянуты веревки, на которых сушилось белье. По узким улочкам бегали полуголые босоногие дети. И оставалось лишь удивляться, как они умудряются не порезать пятки, о стекла и острые камешки. Несмотря на заверение Аниты и Милинда, что здание далеко от завершения, мне показалось, что оно почти закончено. Во всяком случае, снаружи. За синим забором, окружавшим большой участок земли, стояла мертвая тишина. Однако навстречу нам тут же выскочили два вооруженных охранника. Узнав Лала, они успокоились и, поговорив с ним пару минут, поклонились мне, сложив руки лодочкой. Я, уже наученная кое-чему, сделала то же самое и произнесла традиционное приветствие на машкар. «Госпожа говорит на хинди?» перевела Чхая радостное восклицание одного из охранников. джи покачала я головой. «Нет, к сожалению». Продолжая без умолку болтать, причиняя неудобство Чхае, дружелюбный охранник повел нас на экскурсию по клинике, оставив приятеля с лалом. Сразу было видно, что папа размахнулся не на шутку. В отличие от небольшого здания в центре Дели, Это было пятиэтажным, из дорогого красного кирпича, с розовыми колоннами у входа, балкончиками и террасами. «Надо только отделкой заняться», — говорил наш провожатый по имени Атул. «Все так хорошо построили, но до отделки так и не дошло. Господина-то убили. Отсохни руки у негодяя, который это сотворил». Он тут же поглядел на меня, проверяя, одобряю ли я столь суровую кару. Я одобрила. Даже на мой некомпетентный взгляд вложения предстояли большие. Происходящее представлялось мне сном, и я думала, что, проснувшись, вновь окажусь на родной питерской земле, без конца поливаемой дождями, с зарплатой врача-психотерапевта, которая, пусть и не маленькая, все же не позволяет жить на широкую ногу. Осмотрев все здание, после чего мои ноги гудели, как после марафонской дистанции, мы возвратились к началу пути, где нас поджидали Лал и второй охранник. Он уже подсуетился и приготовил чай. Для меня, признаюсь, это пойло из чая, молока и огромного количества сахара совершенно неприемлемо. Но отказаться означало обидеть человека, пытающегося быть вежливым и гостеприимным. Поэтому я мужественно осушила чашку, стараясь не дышать. Чхая забавлялась, глядя на меня из-под длинных ресниц, медленно смакуя напиток. «Спроси, что им известно о Дипаке Кумаре», обратилась я к ней, раздраженная безмятежностью девушки. Чхая перевела, и охранник постарше, затряс головой, разразившись длинной гневной тирадой. К счастью, у переводчицы хватило ума передать лишь общий смысл. «Дипок Кумар — наша головная боль, но теперь...» Он прячется от полиции и от бабурхана, так что на какое-то время наступит затишье. А при чем тут бабурхан? Удивилась я. Ведь он, кажется, работает на бывшего конкурента отца, который тоже хотел что-то здесь строить. Бабурхан, ответил охранник, работает только на себя самого. Но деньги он принимает от многих. Это верно. Кто больше заплатит, тому он и верен. До тех пор, пока не появится кто-то с более тяжелым кошельком. Но каким боком он связан с Дипаком? Не отставала я. Этого я точно не знаю, пожал плечами охранник. Только люди бабурхана с ног сбились, разыскивая Дипака. Может, заказали его? Кто? Охранники переглянулись. Откуда нам знать? Пожал плечами тот, что помоложе. Но я видела, что они чего-то не договаривают. Все это время мы сидели на раскладных стульях посреди расчищенного от строительного мусора места. Здесь, за забором, рядом с почти законченным зданием клиники, создавалось впечатление, что снаружи абсолютно ничего нет. Но впечатление это оказалось весьма обманчивым. Не успела я задать следующий вопрос, как вдруг кто-то со всей дури забарабанил в ворота. Мужчины мигом оказались на ногах и я с удивлением увидела в руке Лала пистолет. Охранники схватили ружья, прислоненные к стульям, и побежали к забору. Я посмотрела на Чхаю, замершую от страха. «Что там происходит?» — подтолкнула я ее локтем в бок, потому что охранники и Лал вступили в разговор с кем-то по ту сторону ворот. «Они хотят войти!» — пискнула девушка. «Кто они?» «Не знаю!» Я тут же подумала о Бабурхане. Может зря я отказалась от услуг Миленда. В его присутствии я чувствовала бы себя более уверенно. Но что толку сидеть тут и ждать у моря погоды? Даже если это Бабурхан, гроза местных полей и огородов, не станет же он полить из пушек прямо посреди города белым днем. Поднявшись, я двинулась к забору. Чхае пришлось засеменить следом, ведь мне требовался переводчик. «Что происходит?» — поинтересовалась я у Лала. «Какая-то собака разнесла весть, что приехала машина в арма, и люди рвутся поговорить с вами». «Откройте ворота». «Что?» «Откройте ворота», — повторила я. «Я поговорю с ними». «Вы с ума сошли, уважаемая госпожа», — возмутился Лал. «Их десятка три, не меньше». «Ну, не порвут же они меня на тряпке, возразила я. «Мы просто побеседуем». К тому же здесь вы и охранники, а у этих людей оружия нет». Лал нехотя кивнул и сделал знак охранникам распахнуть ворота. То, что открылось моему взгляду, едва не заставило меня пожалеть о скоропалительном решении. Может, лучше было отсидеться за забором и вызвать полицию. Там стояли не 30 человек, а по меньшей мере 50. И выглядели они отнюдь недружелюбно. Некоторые держали в руках наскоро транспаранты с непонятными надписями на хинди. — Что там написано? — шепнула я, стоящий за моей спиной Чхаи, сжавшийся в комок от ужаса, но не оставивший меня. — Там написано... Написано... Варма, убирайтесь из таджа и... Остальное, госпожа, можно я не буду читать? Я сглотнула неприятный комок в горле. И так ясно что там одни ругательства. Впервые оказалась в такой ситуации в сущности не имея к ней никакого отношения. Не я же в конце концов так рвалась построить эту клинику, не я вела войны с бизнесменами, полицией, городским начальством и местными жителями. И все же похоже именно мне расхлебывать всю эту кашу. Переводить хая, сказала я но мой голос потонул в криках и тогда лал у которого была прямо таки луженая глотка что-то громко пролаял это возымело действие и толпа притихла послушайте сказала я изо всех сил стараясь чтобы мой голос не дрожал я дочь протапа варма я только что приехала в вашу страну и еще не успела разобраться в деле Отделившись от толпы бородатый мужчина пугающего вида Прокричал что-то. И его слова подхватили еще человек десять. Отец получил эту землю по закону, начала я снова, но моя попытка вновь потонула в возмущенном гуле десятков голосов. Скажите лучше, какую взятку заплатил ваш папаша за этот лакомый кусок? дрожа, перевела Чхая слова бородача. Это был удар ниже пояса. Мне ли, живя в России, не знать, как распределяются государственные земли. Я могла сколько угодно убеждать себя в том, что это утверждение голословно, но что-то подсказывало мне, что у людей есть основания так говорить. «В любом случае», — сказала я, пытаясь перекричать народ, «остановить строительство уже невозможно. Клиника почти закончена. Кроме того, если не она, то здесь стоял бы торгово-развлекательный комплекс». И вам об этом прекрасно известно. Неожиданно в разговор вступил Лал, и Чхая по инерции продолжила перевод для меня. Неужели вы думаете, идиоты, что вас тут оставят? Правительство решило, что территорию Таджа нужно зачистить, и они сделают это, даже если здесь ничего не построят. Вас выгонят в любом случае и нечего зря глотку драть. К моему удивлению, люди перестали голосить. Слава Лала подействовали на них не хуже ледяного душа скорее всего они и так не обманывались на сей счет но после того что сказал наш водитель со всей ясностью осознали тщетность попыток восстановить справедливость теперь когда мой страх улегся я смогла как следует рассмотреть тех кто его вызвал большинство стоящих у ворот составляли женщины и дети они были так бедно одеты и худы что могли вызвать разве что чувство жалости. Опасность представляли лишь несколько взрослых, воинственно настроенных мужчин. «За что вы преследуете Дипака Кумара?» Злобно вращая глазами, спросил все тот же бородач. И я краем глаза заметила, что подросток в конце процессии подобрал с земли камень. «Вы ошибаетесь», — ответила я как можно дружелюбнее. «У меня нет намерения никого преследовать», ведь я даже не знакома с вашим другом». «Он нам не друг!» — крикнул еще один человек из толпы. «Из-за него люди Бабурхана не оставляют нас в покое. Он такой же, как вы!» Снова поднялся Гвалт. Чхая была не в состоянии перевести все, о чем бурлила толпа. Но я и так понимала, что некоторые поддержали говорящего, а другие, наоборот, не согласились. В этот момент... Камень просвистел у самого моего уха. К счастью, я успела вовремя отклониться. Не знаю, какое-то шестое чувство, наверное, о существовании которого до этого момента я не подозревала. Вскрик чхаи заставил меня обернуться, и я увидела, что девушка сидит на земле, прижимая ладони к окровавленному лбу. При виде этого Лал поднял пистолет и выстрелил в воздух, а охранники... Наставили на толпу ружья. Выражение их лиц не предвещали ничего хорошего. И я с ужасом поняла, что сейчас может начаться побоище. Люди в задних рядах толпы подбирались с земли увесистые булыжники, а в решимости Лала и его приятелей сомневаться не приходилось. Они были готовы стрелять. И в этот самый момент я услышала голос, показавшийся мне знакомым. Из-за угла вынырнули двое девочка и мужчина. Оба они запыхались от долгого бега, и пот катился с них градом. Встав между нами и толпой, мужчина что-то закричал, отчаянно жестикулируя. Так как Чхая вышла из строя, переводить было некому, и мне оставалось лишь догадываться о том, что происходит. Во вновь прибывшем я узнала Ноа. Как он оказался здесь? Видимо, девочка, прибежавшая с ним, рассказала о том, что жители района Таджа устроили демарш, и он, предположив печальные последствия, примчался, чтобы они не натворили того, о чем потом придется жалеть. Минуту назад мне казалось, что утихомирить народ не подвластно никому, но Ноа справился. Люди умолкли. Еще через какое-то время я поняла, что, очевидно, он пристыдил их, потому что некоторые опустили глаза, и отступили подальше. Другие побросали камни на землю. Бородачу, который все это время разжигал страсти и руководил толпой, это не понравилось, и он попытался оттолкнуть Ноа, вернув себе приоритет. Однако его тут же оттащили от доктора и затерли в толпу, которая, словно отхлынувшая от берега волна, потекла в обратном направлении. У ворот остались только охранники Лал, Чхая, пытающаяся стереть кровь с лба при помощи края сари, я и Ноа. «Вы в порядке?» — повернув ко мне разгоряченное лицо, спросил он по-английски. «Что с вашей подругой?» «Кто-то бросил в меня камень, а попал в нее», — объяснила я, присаживаясь на корточки перед девушкой и пытаясь понять, насколько серьезно она пострадала. Но Ноа перехватил инициативу и, опустившись на колени, взял Чхаю за подбородок. «Ничего страшного», — констатировал он, осмотрев рану. «Но все равно надо обработать». «Давайте войдем внутрь», — предложила я. «Наверняка у охранников есть аптечка первой помощи». Подхватив Чхаю под руки с двух сторон, мы снова вошли в ворота. Лал и охранники, словно войска, отступающие с поля боя, пятясь последовали за нами будто все еще опасаясь что толпа может вернуться не думала увидеть вас снова сказала я ноа когда он закончил с чхайей девушка уже успокоилась и смущенно улыбалась переживая что стала причиной для беспокойства такая роль была для нее непривычна, ведь в доме моего отца она привыкла находиться на вторых ролях и старалась занимать как можно меньше места а я вот не сомневался что мы встретимся, — хмыкнул Ноа, не скрывая сарказма. «Почему — Почему? — поинтересовалась я. — Потому что вы варма, а варма они как тигры, не оставляют добычу, если уж вцепились ей в горло. Это было оскорбление, не заметить которого невозможно. Я выпрямилась, выставив челюсть вперед, и сказала сквозь зубы. — Спасибо, доктор, но, думаю, мы в ваших услугах больше не нуждаемся а тоже поднялся. Он был выше меня, но не намного, поэтому наши глаза находились примерно на одном уровне. Я снова поразилась, какие они светло-зеленые, особенно сейчас, при ярком свете. «Обиделись?» В голосе Ноа больше не слышалось злости. Я ничего не ответила, продолжая стоять, словно проглотив шест для прыжков в высоту. «Ну, извините», — добавил он, — не получив отклика с моей стороны. Не следовало выливать на вас то, что предназначалось вашему папаше. Он мертв, если вы еще не в курсе, — холодно произнесла я. «Девяносто девять процентов агры в курсе, полагаю», — пожал он плечами. «Этого стоило ожидать». «Вам что-то известно об обстоятельствах его смерти?» «Не больше, чем остальным. Говорят, его убил Дипак Кумар, а заказал собственный сын. То есть ваш брат, Санджай. А вы что думаете? Кто я такой, чтобы делать выводы? Тем не менее, вы сделали вывод о том, что я хищный зверь. Напомнила я. Я же извинился. Этого недостаточно. И что мне сделать, чтобы вы меня простили? Для начала скажите, как вам удалось убедить толпу разойтись. Люди были готовы закидать нас камнями. Я просто напомнил им, кто они и кто вы. Усмехнулся Ноа. Сказал, что их два счета выкинут отсюда, не позволив даже вещи собрать, если хоть один волосок упадет с вашей драгоценной головы. Можно подумать, мой отец был единственным, кто претендовал на эту землю. Насколько мне известно, вопрос лишь в том, кто победил, а людей все равно переселили бы, как бы они ни сопротивлялись. Ноа помолчал минуту, а потом ответил. Знаете, В чем-то вы правы. Конец все равно один. Но вы – варма, и вы попались им под горячую руку. Тем не менее, в ваших словах есть и лукавство. Ваш отец обещал муниципалитету, что примет участие в программе переселения и вложит в это часть своих немалых средств. В основном речь шла о переоборудовании мастерских в соответствии с санитарными нормами, а не о жилье. Народу слишком много чтобы один человек, пусть и состоятельный, мог что-то сделать. Если бы Варма сдержал обещание, многие сохранили бы работу и смогли как-то устроиться на новом месте. Но все обещания оказались лишь уловкой, призванной потянуть время и начать строительство. Он вовсе не собирался ничего предпринимать. Теперь люди получают уведомления о выселении, а мастерские вот-вот начнут сравнивать с землей. «Но вы же сами упомянули программу переселения», — возразила я. «Лишая людей жилья в этом районе, им предоставляют жилплощадь в другом месте, которая не соседствует с памятником архитектуры. Их ведь не гонят в никуда». «Программа переселения? А вы хоть в курсе, что это означает? Я вот, к примеру, знаю точно. Я видел проект». «Во-первых, местных жителей планируют переселить в точно такие же трущобы» только еще дальше по берегу Джамны. Кроме того, все они потеряют возможность заработка, ведь Тадж и туристы – единственный источник дохода для жителей трущоб. Правительственные наемники жгут их дома, уничтожают мастерские и не гнушаются убийствами. Так а какой пардон справедливости вы мне тут толкуете? Я подумала о фотографах у Тадж-Махала и сказала. Боюсь, они все равно потеряют источник дохода, Ведь время не стоит на месте. Туристы приезжают со своей техникой, видеокамерами, и обычная съемка старым фотоаппаратом мало кого устраивает. Они тысячи таких нащелкают, а потом обработают на компьютере и хоть в журнал о путешествиях посылай. Но есть ремесла, которые совсем исчезнут, если прогнать жителей, ответил на это Ноа. Вы, конечно, не бывали в квартале ремесленников. Я вообще еще нигде не бывала. Тогда вам обязательно следует туда сходить. Такое нужно увидеть своими глазами. И вы покажете мне? А вы действительно хотите? Не надо, пискнула Чхая, внимательно прислушивавшаяся к нашей беседе. Они чуть нас не убили. Я буду рядом, сказал Ноа. Никто не посмеет к вам приблизиться. Можете оставить вашего телохранителя и девушку здесь. Ну уж нет, воскликнула Чхая, вскакивая на ноги она никуда не пойдет одна, тем более с вами». Она гневно сверкнула на Ноа глазами, и я с изумлением подумала, что, наверное, впервые вижу ее настоящую, а не забитую и испуганную. Лал также выступил вперед, показывая, что он отлично понимает, о чем речь, и полон решимости оторвать конечности любому, кто посмеет оспаривать его право на мою защиту. «Ну, как хотите», — пожал плечами Ноа но машину лучше оставьте. По кварталу все равно невозможно ехать в автомобиле. Улицы слишком узкие, да и лишний раз козырять своим богатством не стоит. Во время поездки из окна я видела бедные домишки, но близко мы не подъезжали. Теперь я смогла убедиться в невероятной нищете жителей Таджа. Грязные раздолбанные улицы в ухабах и рытвинах, во многих окнах пленка вместо стекол. Двери, казалось, можно открыть одним пинком, а стены такие тонкие, что легко проткнуть пальцем. Тем не менее, население трущоб не чуждо эстетике. Некоторые домишки выкрашены в веселенькие цвета. На окнах висят занавески и стоят цветочные горшки. Кое-где виднелись деревянные ящики, долженствующие служить клумбами, и в них росли хилые, но удивительно выносливые цветы, которым не страшны ни жара, ни недостаток воды. Скосив глаза на Ноа, шествующего рядом, я заметила, что он за мной наблюдает. Интересно, о чем он думает? Почему ему пришло в голову притащить меня сюда, если он считает меня такой же, как все Варма. Но не только эти мысли плавали в моей голове, в эту удушающую жару, но и такие, о которых врачу из Швейцарии лучше бы оставаться в неведении. Он, может, и не сошел с рекламного плаката Армани, зато как раз в моем вкусе. Одни скулы и глаза чего стоят. Губы тоже ничего себе. А волосы? Не люблю я длинные волосы у мужиков, но, ноа, они идут. Лал, не привыкший к долгой ходьбе, плелся в хвосте нашей маленькой процессии, не переставая бормотать что-то себе под нос. Чхая напротив, казалось, позабыла о своем ранении и бодро шагала почти в ногу со мной, хотя из-за разницы в росте ей приходилось делать два шага, когда нам с Ноа для этого требовался всего один. «Мастерские начинаются здесь», произнес он, притормаживая. Прямо посреди улицы стояла ржавая колонка, возле которой возились дети. По-видимому, она разделяла жилой и рабочий кварталы, потому что за ней дым стоял коромыслом, как будто тот кто преодолевал расстояние от колонки до первой мастерской, попадал в совершенно другой мир. Мне было жарко, и Ноа, заметив это, предложил «Попейте воды, это не заразно». «Не может без сарказма, падишь ты». Мы подошли к колонке, и дети отступили с интересом, разглядывая меня и чхаю. Один из малышей потянул Ноа за штанину и что-то спросил, тыча в меня грязным пальчиком. Доктор внимательно выслушал и что-то ответил, но я поняла только отрицание Джин Эхейн. Мальчик улыбнулся и уставился на меня. Что он сказал? потребовала я объяснений от швейцарца. Он спросил, не из Болливуда ли вы обе, принял вас за актрис. Я сказал, что нет. Это я поняла, но ваша речь была довольно длинной. Еще я сказал, что вы очень богатые люди и пришли, чтобы посмотреть, как живут бедняки. Да, по сравнению с жителями этого района, для которых чистая одежда — большая роскошь, мы с Чхайей, наверное, действительно выглядели кинозвездами. Нуа поработал ручкой колонки, и мне на ладони полилась струйка воды. Она была теплой, с металлическим привкусом, но в целом вполне приемлемой для питья. В самолете я от корки до корки прочла путеводитель, где туристам не рекомендовалось пить сырую воду в Индии. Однако насмешливый взгляд Ноа, приехавшего из куда более благополучной страны, чем Россия, заставил меня решиться на поступок, который я никогда не совершила бы без его участия. Набрав воду в ладони, я выпила ее под восторженное хихиканье детей, которым сие действие почему-то показалось забавным. Следующей порцией я обтерла лицо и шею, а потом пустила к колонке чхаю, которая мужественно проделала то же самое. Лал возмущенно проигнорировал колонку, словно счел кощунственной саму мысль о том, что ему можно предложить подобное. «Совсем не больно, правда?» — ухмыляясь, спросил Ноа. «А теперь вперед! Сейчас разгар рабочего дня, и вы сможете все увидеть своими глазами» первыми мы осмотрели мастерские резчиков по мрамору. Люди в одних штанах или шортах сидели в крайне неудобных позах, на корточках, и вручную занимались своим тяжелым трудом. Я понятия не имею о том, как называются инструменты мастеров, но они определенно мало чем отличались от существовавших тысячу лет назад. Тела и волосы мужчин покрывал толстый слой каменной пыли, и оставалось лишь предполагать как они вообще ухитряются дышать, потому что у меня легкие отказывались работать в таких скотских условиях. «Прикройте рот и нос платком», — посоветовал Ноа, и это оказался отличный совет. Рядом с каждым мастером лежали небольшие кучки поделок из мрамора, слоники, крошечные копии таджа, но больше всего мне понравились шкатулки. Некоторые представляли собой настоящее «Они продают это туристам?» – поинтересовалась я у Ноа. «Не они», – покачал он головой. «Существуют перекупщики, но им продавать не любят. Слишком маленькие деньги». Большинство местных мастеров договариваются с лавками, которые держат торговцы у Таджа, и те платят лучше, хотя все равно недостаточно. «Этого человека», – он кивнул на самого старшего из рабочих, – «зовут Кунал, а те три парня» его сыновья и старший внук. В семье восемь несовершеннолетних детей, а зарабатывают все они в лучшем случае 40-50 долларов в месяц. На эту сумму едва можно прожить, но все-таки они не умирают с голоду. Если их заставят убраться отсюда, то они не просто потеряют источник заработка, но и Тадж потеряет мастеров, хранящих древнее искусство резьбы по мрамору. Вы заметили, Какими инструментами они пользуются? Неужели так дорого приобрести более современное оборудование? Дорого, кивнул Ноа. Но дело не только в этом. Вам это может показаться неправдой, но только при помощи такой допотопной техники получаются по-настоящему бесценные вещи. Они те поделки, которыми наводнено большинство индийских рынков. Изменя они технологию производства, изменится и качество. «Я хотела бы помочь этой семье. Как думаете, Кунал примет деньги?» «Нет. Но вы могли бы купить у него что-нибудь?» «Тогда я куплю. Что у него самое дорогое?» Но задал короткий вопрос. Мастер удивился, но махнул рукой в сторону большой шкатулки с вырезанным на крышке и стенках цветочным орнаментом. «Я возьму ее», – торопливо сказала я и протянула мужчине требуемую сумму. И что-нибудь еще в том же роде? Разориться не боитесь? Таких семей пруд пруди, и даже варма не настолько богаты». «Ну, сделаю, что смогу», — раздраженно ответила я. Мне казалось, что Нуа не перестает издеваться. Хотя, возможно, я и ошибалась. Выглядел он серьезным и больше не ухмылялся. «Вон тот слон выглядит достаточно дорогим, да?» — робко шепнула мне Чхая. И его тоже, согласилась я. Но а перевёл Куналу мои слова, и тот просиял. Его дети и внук даже прекратили работу, чтобы обсудить продажу и поблагодарить покупательницу. Кунал что-то сказал мальчику, и тот, вскочив на ноги, бросился в дом. Через пять минут, в течение которых Кунал упаковывал покупки, заворачивая их в чистые тряпки, другого упаковочного материала в мастерской не оказалось его внук появился с металлическим подносом на котором стояли четыре латунных стаканчика чай коротко сказал ноа примите благодарность от кунала и его семьи э я уже пила мысль о том что снова придется выпить ужасный напиток заставила меня содрогнуться но ноа предупредил привыкайте не принять этот знак благодарности означает оскорбить хозяина если хотите «Я дам вам таблетку для улучшения пищеварения, но выпить все равно придется». Подавая мне пример, он взял с подноса один стаканчик. «Слава богу, они хотя бы маленькие», — подумала я и выпила чай, преодолев рвотный рефлекс. Чхая пила спокойно, мило улыбаясь куналу. Лал пытался было возражать, но под моим тяжелым взглядом сдался. Взвалив на шофера покупки, весившие, между прочим, немало, Мы двинулись дальше. Если в каждой мастерской, которую мы посетим, придется пить чай, шепнула я Ноа. Мне понадобится вскрытие, а не таблетка от желудка. Не волнуйтесь, я хирург, спокойно ответил он. Я ошеломленно посмотрела на него, надеясь, что парень шутит. Они еще не в курсе, что вы Варма, продолжил Ноа по мере того, как мы продвигались вглубь квартала мастеров. Но скоро слух распространится, и вам придется придумать что-нибудь, чтобы успокоить людей. Вы хотите, чтобы я врала? Говорила, что сравняю клинику отца с землей и изменю политику городского правительства? Нет. Такого от вас никто не ждет, как бы наивны ни были местные жители. Просто попытайтесь быть человечной, что ли. Покажите, что вам не безразлична их судьба. И как мне это показать? Используйте воображение. За мастерскими резчиков по мрамору располагалась красильня, а за ней шили свадебные сари. Женщины и мужчины, сидя по-турецки прямо на пыльной земле, ловко работали иголкой с ниткой, держа в руках потрясающей красоты ткани. — У Таджа работает один мальчик, Ракеш, — тихо пробормотала я. — Его мать шьет сари. Ракеш — Ракеш? — переспросил Ноа с любопытством. Это тот, что с верблюдом Кемалем. Вы его знаете? А как же? А его мать Рани, вот она. Он указал на молодую, очень худую женщину. Увидев, что я ее разглядываю, она улыбнулась, и я заметила, что во рту у нее не хватает зубов, зато оставшиеся белее снежных вершин Гималаев. Ракеш говорил, что ей платят катастрофически мало за шитье, сказала я, обращаясь к Ноа. «Это правда. Кстати, раньше швия, а эти мужчины – вышивальщики Зардози. Что-что?» «Зардози – популярный вид вышивки в Индии», – пояснил Ноа. «Ей занимаются исключительно мужчины. Говорят, она пришла сюда вместе с великими моголами. Раньше в вышивке Зардози использовались золотые и серебряные нити, поэтому такие изделия могли позволить себе только очень богатые» но теперь вышивают и обычными металлическими нитками на дорогих тканях, типа шелка и парчи, и помимо нити используют драгоценные и полудрагоценные камни. Зардозия особенно популярна в свадебных нарядах, и только состоятельные семьи могут позволить себе эту роскошь. Такие дорогие наряды и такая маленькая оплата? Понятие справедливости здесь отсутствуют, остается лишь понятие выживания, покачал головой Ноа. Тут выживают как могут. Рани что-то сказала Ноа, и он, пожав плечами, передал мне. Она спрашивает, замужем ли вы. Джи -э ответила я. А собираетесь? Это тоже Рани спрашивает, — подозрительно поинтересовалась я. Она это к тому, не нужен ли вам свадебный наряд. Вряд ли в ближайшее время он мне пригодится, но я могу купить у них какой-нибудь сари, не предполагающее замужество. Есть здесь такие. а перевел и ранее энергично закивала головой. Она тут же обратилась к одному из мужчин-вышивальщиков. Он тяжело поднялся на затекшие ноги и, подойдя к натянутой по периметру веревке, на которой висели переливающиеся всеми цветами полотна вышитой ткани, снял несколько и, перекинув через руку, приблизился к нам. «Ну?» — Какое вы предпочитаете? — спросил Ноа. — Имейте в виду, что я не шутил насчет дороговизны. Стоимость от шести до сорока тысяч рупий. Чхая с восторгом разглядывала материал и вышивку. — Ой, это же бирюза! — подобрала она английское слово. — Потрясающе, да? — Невероятно! — пробормотала я и похвалила себя за то, что вчера вечером попросила Сушмиту поменять денег. «А какое тебе больше нравится?» — спросила я Учхайи. Девушка была удивлена, что кто-то интересуется ее скромным мнением. Тем не менее, немного поразмыслив, она ответила. «Вот это, синее с бирюзой, очень красивое, просто как... как у Мадхури Дикшит в том фильме с Салманом». Мадхури Дикшит и Салман Кхан — индийские кинозвезды. Я понятия не имела о том, что за имена назвала Ачхая. «Спросите, сколько стоит?» — попросила я Ноа. «Неужели вы станете носить сари? «Это вас не касается», — огрызнулась я, уязвленная очередной порцией сарказма со стороны швейцарца. пять тысяч», — перевел Ноа слова вышивальщика. «Но вы можете поторговаться». «Не стоит», — быстро сказала я. Полторы, так полторы. Потрясенный мужчина принял у меня из рук оплату. Он не рассчитывал на такое везение, ведь я даже не попыталась сбить цену. А что? Папа был богат, так разве я не могу позволить себе купить кое-что красивое? На завтра назначена встреча в офисе братьев Бадшпаи. Речь пойдет о наследстве, и вот тогда-то я узнаю точную сумму, на которую могу рассчитывать. У меня не оставалось сомнений в том, что часть нужно потратить на благотворительность, хотя я и предполагала, что большинство в семействе Варма окажется против. Следующий мы посетили мастерскую, где также занимались вышивкой зардози, но там не было сари и вообще одежды, зато полно покрывал, подушек, туфель и шкатулок. Больше всего меня поразили картины с изображением животных, Я чувствовала себя выжатой как лимон, и ноа не мог этого не заметить. Вам необходимо отдохнуть, сказал он. Слишком много впечатлений для одного дня. В самом деле, постоянный контраст исключительного мастерства и крайней бедности угнетающе подействовал на мою психику. В отличие от нищих на улицах Дели и Агры, эти люди ни о чем не просили, конечно, ведь они не попрошайки. И все же как бы тяжело они ни работали не могли наскрести хоть насколько нибудь достойное существование их кажется такое положение дел вполне удовлетворяло единственное чего хотели местные жители чтобы их оставили в покое и позволили жить так как они жили испокон веков вернемся коротким путем предложил ноа прощаясь у машины я сказала спасибо за экскурсию. Вряд ли я увидела бы столько всего-нибудь вас. Я попробую что-нибудь сделать для местного населения. Но, пожалуйста, не считайте меня волшебницей. — Это вам спасибо, что не отказались, — ответил Ноа, и я пристально поглядела на него, пытаясь уловить на лице швейцарца следы издевки. Ее не было и в помине. Жаль, что ваш отец так сюда и не выбрался. Разве он никогда не посещал этот квартал? Не поверила я, ни разу. Хотя думаю, он имел представление о том, что увидит. Просто не хотел лишний раз встречаться с теми, кого придется ущемить в правах. Строительство клиники на территории Таджа большая ответственность, и тот, кто собирается богатеть за счет этих земель, обязан подумать и о людях. Согласна, вздохнула я. Для меня все это в ведь я никогда не имела небольших денег. «Не власти, и теперь... Понимаете, я обычный врач, и...» «Вы врач? А что вас так удивляет? Между прочим, отец тоже был врачом?» «Простите, просто мне казалось, что вы занимаетесь чем-то другим». «Чем же?» «Неважно. Но если вы врач, то вам будет небезынтересно посмотреть на больницу, в которой я работаю. А он точно знает, как действовать, чтобы выдавить из богатеньких буратино денежки». Наверняка эта больница для бедных нуждается во вложении средств, и немалых. С другой стороны, что делать, если люди в стране настолько бедны, что могут рассчитывать лишь на заезжих парней вроде Ноа, которые оказались достаточно неравнодушными, чтобы хоть как-то помочь? «С удовольствием посмотрю», — согласилась я. «Хотела вас спросить, что вы делали в Дели в тот день?» «Получал груз медикаментов для больницы». — пояснил Ноа. Их доставили поездом, поэтому я и был у вокзала. Так как насчет больницы? Договорились. Когда Лал дал газу, я с облегчением откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. До вечера было еще далеко, но я уже мечтала о душе и постели. Об обеде не могло быть и речи, потому что за долгий день я так напилась чая с молоком, что он стоял у меня в горле каждую минуту грозя извергнуться наружу и затопить салон Мерседеса.